Гостиница Айкумена. Седьмой день девятого месяца. Четверица. Середина дня. Так, так. Ну и? Задержали? Так, какие бананы? Азимы Из Мурманского уезда? Подождите, подождите, преждерожденный Ерундоев, не так быстро. Помедленнее. Да, я все понимаю. Не нервничайте. Говорите толком. Хорошо, мы сейчас к вам приедем. Бак положил трубку гостиничного телефона и хмыкнул. «Нашли гроб». «Пустой». «Пустой?» – переспросил Богдан. Минфак тому времени принял душ, съел громадную тарелку оладий с медом, выпил три огромные чашки чаю с чудовищным количеством сахара и с лимоном, а когда из лавки принесли очки с новенькими стеклами, окончательно пришел в себя и стал необычайно деятелен». Даже отказался от вызова лекаря, чтобы тот осмотрел громадную шишку, возвысившуюся на его ученом затылке после прогулки в пирамиду Мины. Это потом. Это успеется. Да, было не до лекарей. Богдану и Багу столько следовало немедленно рассказать друг другу. Стася, заказав еду, тактично покинула номер Бага. А может, дело тут заключалось и не только в чувстве такта. Багу некогда было размышлять на эту тему. И пока Богдан отъедался после относительно недолгой, но вполне чувствительной голодовки, оставшиеся наедине ечи без помех обменивались разнообразными сведениями и наблюдениями. Судьба свела их с изного, и случайностью то быть никак не могло. Промысел божий, карма. Баг меланхолически курил и говорил. Богдан торопливо ел и говорил ничуть не меньше – Баг поведал о посещении родителей Крюка и о том, что они рассказали, потом о своей сомнительной выдумке со студентами, приведшей, однако ж, к столь блистательному результату. Вспомнил и поэта, подсевшего к ним со Стасией Ни одну мелочь не следовало сбрасывать со счетов. И ведь всюду, Ейч, сплошные геруды. Представь, мы были в одной местной трапезной, и там на поэта натолкнулись. Так он прочел нам стихи про пиявок, которые вцепились в хвосты друг друга». Богдан в ответ недоуменно поднял бровь и, в свою очередь, поделился обстоятельствами дела о плагиате, которое привело его в Масыке. Рассказал о сектах Химунису и Баку. Некоторое время Бак хихикал над удивительной ладьей обмена по мысли Баку, единственно своим круговым движением и сообщавший мирозданию ход. А когда Богдан же выписал посещение Цеда Лагуна, встречу с видными мастерами художественного слова Хаджи Павловым и Кацумахой, а глюкс Леви Минфа стесненно умолчал, и то, что выяснилось из разговора с обоими, Бак стал необычайно серьезен. И когда Богдан дошел до того, как отреагировали писатели на показанные им фотографические портреты исчезнувших Игоревичей, перебив друга, спросил «Крюк?» Богдан кивнул. «Да, в своем тайном благодетеле советчике Кацумаха опознал Исаула Крюка. Помолчал, вздохнул. А теперь догадайся, кто другой?» «Один из тех, кого ты сегодня приказом на подчинение остановил», уверенно сказал Бак. «Так ведь?» «Именно так», — подтвердил Богдан, переходя к очередной оладье, Отхватил изрядный кус. «Мил брат из Тысячи лет здоровья Кулябов», — весьма невнятно уточнил он жуя. Но бак давно понимал друга с полуслова. «И вот что занятно, ечь, И Крюк, и этот мил брат встретились с нашими писателями тайно, под покровом ночи и практически одновременно» через два дня после встречи местного градоначальника ковбасы с ведущими литераторами города. «Ага. Погоди-ка, ечь, Это что же получается?» Некоторое время они молчали, обдумывая все услышанное. Богдан шумно дохлебывал последнюю чашку чая. В пальцах бага, забытая, дотлевала очередная додлибовая сигара. Мысли не радовали. «Путаница! Честно говоря, ни шайтана было не понять». «Кошка с собакой дерутся, но победит обезьяна», — немного нараспев продекламировал он. Заново раскурил сигару и, заметив недоуменный взгляд Минфа, пояснил. «Это гадха такая. Понимаешь, как мы с тобой одно дело ведем. Великий наставник Баоши Цзы так ли, сяк ли мне гадху свою присылает. И в ней всегда намек на разгадку. Только пока сам не поймешь, что к чему, из гадхи этой хоть тресни, ничего не вылущишь." а потом задним числом. «А, так это же как раз об этом!» «Интересно. Ну-ка, еще разок!» Бак повторил. Затянулся, глядя на нахмурившийся лоб Богдана и добавил. «Там дальше так, однако победа ей впрок не пойдет». «Глубоко копает», — уважительно проговорил Минфа. «Ну, химони и кто-то специально сталкивает лбами. Вот что выходит, Еч, некая обезьяна. Ищите, мол, обезьяну». «Да это я и без гадхи понял. Вопрос, кому какая выгода с их мерзких дрязг? Стыдобище ведь!» Помолчал. Непроизвольно погладил шишку на затылке. «Победит обезьяна!» «Победит!» «Выходит, бой идет какой-то, а, Ечь? Может, даже война невидимая?» В голове у Бага в ответ на эти слова что-то вязко шевельнулось. «Знаешь, Богдан, глупо, конечно, но...» Рядом с домом тем, где тебя того, кстати, надо разобраться с владельцем, что это он строение до такого состояния довел, да еще и квартиры сдавать чится. Ведь явно же одних хадзолюбцы селиться там станут. Он затянулся. Мысли скакали. Так вот, там рядом с тем домом особняк североамериканского торгового представителя. Я когда мимо проходил, подумал. Богдан посмотрел на него очень внимательно и проговорил задумчиво. «И Кова Леви в Цедало сидел с каким-то великобританцем, что ли? Писателей накручивали?» «Кова Леви? Асланевский?» «Угу. Что ж ты сразу не сказал?» «Да, понимаешь, неприятно мне от него. Представь, он меня даже не узнал». «Вот скорпион!» — в сердцах крякнул Баг. «Повадился! Любой бы повадился!» «У себя он один из множества, а тут с ним носятся, как списанной торбой». Помолчали. «Так, может, это они, обезьяна?» Тихо предположил Богдан. «Кому наши свары пуще всего выгодны? Чем больше мы тут лаемся, тем они там у себя пуще. Друады лом, друады лом». «Чего?» Не понял Бак. Богдан досадливо сморщился. «Ну, так все сходится. Аспиды как-то на опиявленных вышли». «Каким образом?» — перебил его Богдан. «Откуда иноземцам?» «А разведка их что, дремлет, что ли?» — азартно вскинулся Баг. «Большое дело, три беглеца полоумных, чтобы разведку на них нацеливать. Полоумные да покорные. Через них, что хочешь, можно учинить, и все шито-крыто. Не верю, что за рубеж утечка могла быть. Начал было Богдан и осекся, вспомнив про кусок предписания невесть, как залетевший к Шипигусевой. «Предположим, все ж таки» увлеченно развивал мысль Бак. Стало быть, они, иноземцы, случаем удобным воспользовались, через опиявленных поссорили писателей, из-за писателей и секта перегрызлись, а потом... Ну и что потом? мина им зачем понадобился? Ведь тут явно те же лица действуют, кто опиявленными завладел. Опиявленные эти два разных дела в одно увязывают. Вот ведь безобразие какое. Кто писателей стравил, тот и фараона покрал. Бак ожесточенно всосался в сигару. «А если французы по сию пору жалеют, что нам его подарили, хотят себе вернуть?» Без особой уверенности в голосе проговорил честный человек охранитель «Создают, так сказать, обстановку. Вот потому и Ковалеви опять тут, аспит неблагодарный». Богдан молчал. Хмыкнув, Бак попытался посмотреть на это нелепое дело под другим углом. «Действительно», — пробормотал он. Фараон-то тут при чем? Лежит себе тихохонько, никого не трогает. Гроб, я понимаю, ценный, но не настолько, чтобы вот так красть. Святотатство же, как к этим химунису не относись. Маска золотая, раздумчиво проговорил Богдан, отделка из драгметаллов, каменя. Ага, воодушевившись, подхватил Бак. Это он понимал. Каменья, золото, все ясно. Так, может, погоди, сказал Богдан. «Давай по порядку. Меня по башке стукнули, потому что они воровать пришли, а я мешал. Торчал там, на саркофаг любовался. Значит, получается, спешили они, что ли? Потому как воровство и даже святотатственное одно, а разбой отнюдь другое. И тем не менее против меня лично они, похоже, не имели ничего, просто стукнули». «Точно», — подтвердил Бак. «Была спешка. Мне сообщили...» Он замялся, не ведая, как назвать свою негаданную помощницу, потому что помнил уставленные на Цао Чунлянь, вытаращенные глаза Богдана. «Сообщили, что те, кто тебя вырубил, некоторое время ждали при входе. А потом Крюк другому сказал, пора, время поджимает, только без члена вредительства». «Кто сообщил?» – заинтересовался Богдан. Бак совсем смешался. «Студентка Цао». Проговорил он так же невнятно, как говорил Богдан с недожеванной оладьей во рту, которую ранили. «Слушай, Бак, — негромко сказал Богдан, — это твоя студентка, она... Не знаю, понятия не имею и не хочу...» Богдан шумно втянул воздух носом. «Понял», — сокрушенно покачал головой. «А ведь я ее встречал осенью. С Жанной еще. Случайно. Они как раз окончание вступительных праздновали в благоверном саду. И не сказал, а что я мог сказать? Ты вот мне тоже не сказал, а что было говорить? Они переглянулись с невеселой иронией и с минуту молчали, забыв о деле и предаваясь воспоминаниям, каждый своим. И тут зазвонил телефон. Пустой, подтвердил Бак. Водителя, э, водителей их там двое. Грузовая повозка дальнего следования. Маршрут Мурманов-Прямой Рок. Задержали. Едем? Бережно оглаживая шишку на затылке, Богдан встал. Лицо его было измученным. «Ну, теперь я совсем ничего не понимаю», – тихо проговорил он. «Масаковское управление внешней охраны. Седьмой день двенадцатого месяца, Четвертица. вторая половина дня». Мысыковское управление внешней охраны занимало подвал и три нижних этажа огромного многоэтажного здания современной постройки на другом конце города, недалеко от кольцевой дороги, близ Хорошиловского тракта. Местные власти, справедливо полагая Москву в первую очередь городом торговым, несколько лет назад отселили сюда все крупные ведомства и служащих в них чиновников, дабы основные нити руководства уездными делами были сосредоточены в одном месте. И работать удобно, и срединной исторической части городища никаких помех не чинится. Для этого и был выстроен управленческий комплекс, получивший название Масыковское средоточие», а в народе звавшийся попросту «Масред». Главное здание с трех сторон окружали пристройки поменьше – хозяйственные службы. Вокруг всего «Масреда» шла невысокая толстая стена, иногда прерываемая вратами. И от самых больших из них, центральных, брала начало четырехрядная дорога, пересекавшая Кольцевую и выходившая на Хорошиловский. Средоточие вмещало многое. Например, здесь имелись две большие гостиницы для приезжих чиновников, большой парк со сложной системой каналов и озер. Летом по водной глади скользили с присущим им природным изяществом белые лебеди, а ручных красивых рыб в всех мирных водах было видимо-невидимо, Оттого Масред порой называли еще рыбным садком или даже на заморский манер аквариумом. Увод, уставшие от трудов на благо Отечества, служащие разных ведомств, могли вновь обрести силы в умиротворяющих прогулках, навивающих возвышенные поэтические строки, или любуясь природой найти верное решение важных общественных вопросов. С некоторых пор на территории комплекса, позади парка, стали возводить жилые здания для тех чиновников, кои не желали терять драгоценное время служения городу, уезду и стране, на дорогу домой и обратно. Жилые дома обросли гаражами и всякими сопутствующими учреждениями вроде разнообразных лавок и детских садов. Задержавшись во вратах, дабы предъявить бдительным выебинам в толстых и длинных до пят тулупах Пайдзу, Богдан велел водителю ехать прямо к центральному входу в главное здание. Бак связался со старшим Войбином Ерундоевым, и когда повозка такси, мягко шурша, подкатила к высоким дверям с бронзовыми завитушками, Юсуп курил на ступенях в ожидании. «Пока ничего», — сходу доложил он, шустро спрятав папиросу где-то в необъятной ладони и отдав прибывшим положенный церемониальный поклон. Подданный, именующий себя Евохой, склоняется к признанию заблуждения, а остальные ни в какую. «Ладно, Ечь Ерундоев, мы с драгоценным единочаятелем Минфа Ауянцевым хотели бы взглянуть на тех, других». «Прошу», — распахнул двери старший выепин «Как вы распорядились?» — продолжал он по дороге. «Мы ждали вас». «Как нашли гроб?» — поинтересовался Богдан. «В таких случаях мы проводим обычное деятельно-розыскное мероприятие «Вихрь-противуналет», – начал Ерундоев. Это когда досматриваются все грузовые и легковые повозки, следующие по городу, из города и в город на предмет похищенного предмета. В нашем случае – тяжелого изделия из ценных пород дерева, украшенного каменями и затейливой резьбой. Видя недоумение на лице друга, пояснил Бак. «Вот именно», – подхватил Юсуп. В результате была задержана дальногрузная повозка, перевозившая озимые бананы из Мурманова. Там как раз сезон начался. На славу нынче бананы в Мурманове уродились. Что интересно, гроб стоял прямо за первым рядом ящиков, не особенно спрятанный, почти на виду. Само собой, мы его осмотрели. И что интересно, но... Гроб оказался пуст. Прошу. В небольшой комнатке без окон за пустым железным привинченным к полу столом маялся, сгорбившись, здоровенный детина. Клочная борода встрепана, лицо налито нервной кровью, особенно же могучий бугристый нос, цепкие натруженные пальцы с обломанными ногтями, все вовьевшихся в кожу пятнах, переплетены в напряженном ожидании. «Здравствуйте, преждерожденный Клим, Клим Махоткин. Здоровяк поднял на вошедших маленькие острые глазки и неуклюже встал. «Садитесь, преждерожденный Махоткин. Богдан придвинул стул, взглянул на Бага, но тот отрицательно качнул головой и остался стоять за его правым плечом. Старший воебин Ерендоев пристроился на табуретке у двери. «Я – срединный помощник Александрийского возвышенного управления этического надзора Ауянца Сю. ровным голосом представился Богдан здоровяк махоткин услыхав кто перед ним испуганно сглотнул и сгорбился еще больше а это ланжун александрийского управления внешней охраны лоба кивнул минфа на бага глазки водителя забегали вот попал так попал говорил его вид у нас к вам несколько вопросов первое где вы взяли обнаруженный у вас в повозке предмет дек это без попутал точно без торопливо забормотал махоткин «Говорите толком, преждерожденный», — подал голос бак. «Ну я и говорю», — водитель стрельнул в Бага глазами. «Едем это мы по кольцевой, а Никишка, мой сам друг-сменщик, и горит. А давай, Климка, через центр свернем. Очень на Кремль посмотреть охота. Ну а я чего? Почему не свернуть? Он еще молодой, Никишка-то, пусть себе любуется, верно? Ну и свернули». Едем это, едем не торопимся, а тут гля, оно и лежит себе посеред улицы прямо, а дело-то утром, кругом уж никого. Ну и вот, Никишка-то и горит, а что это такое, Климка валяется, дай глянем. Ну это вышли мы, а как же, смотрим, вещь царская, красы неописуемой, и так себе лежит посеред улицы-то, спокойненько, а Никишка-то и горит. давай, Климка, поближе посмотрим. А я ему, да и боязно, очень на нагроб похоже. «Ну да Никишку разве остановишь, коль втемяшилось ему?» Подошли и это, зачали рассматривать. «Красотища! Всюду буковки какие-то заморские дорисунки да зателевые. Только я-то вижу и впрямь гроб. Но как есть царский, камни на нем цены немалые, аж светятся!» Махоткин замолк и опустил буйную голову. «Ну и дальше?» «Я говорю уж, бес попутал. Никишке загорелось, возьмем да возьмем!» Средь бананов положим и поедем себе дальше на юга. А я смотрю, и то правда. Лежит это на дороге, никого рядом, ничейная вещь-то. От чего ж в ближайшую праву не сдали, раз ничейная?» Махоткин, опустив голову на скрещенные руки, погрузился в долгое молчание, время от времени хрустя суставами пальцев. Бак уже собрался было повторить вопрос, как водитель поднял лицо. Взгляд у него был отчаянный. Так. «Захотелось деньжат по-легкому срубить. Мы с Никишкой так рассудили, что за эдакую вещицу на юге хорошую цену взять можно». «Ну а куда мумию девали?» — наклонился над столом Баг. «Там же внутри мумия была, вся в золоте. Говорить уж все преждерожденный где и когда припрятали». Водитель вытаращился на Бага, потом распрямил плечи и осенил себя широким крестом. «Святые угодники, ничего внутри не было!» И это так искренне прозвучало, что Богдан поверил, и что вовсе странно поверил даже Бак. А про Стасию Ланджун опять не вспомнил ни разу.